Глава 15. «Дарья, рад вас видеть!» Березов улыбнулся, но улыбка выдалась какой-то неестественной. «Вы с собой охрану притащили?» спросила Дарья, кивая на крепких ребят, стоящих в стороне. «Такое время, сами понимаете, без охраны никуда!» «Меня испугались!» — улыбнулась девушка. — Ну что вы, вас не бояться нужно, а восхищаться. Такая красавица! Позвольте я поцелую вашу ручку. — Думаю, у вас найдется сотня других ручек, которые вы можете целовать, — сухо ответила Дарья. — Давайте лучше ближе к делу. Надеюсь, деньги при вас? Березов рассмеялся. — Кажется, вы не совсем понимаете, о какой сумме идет речь. — Что вы имеете в виду? — насторожилась Дарья. — Наивная молодость. «Послушайте, старина!» — с нажимом сквозь зубы произнесла Дарья. «Если у вас нет денег, то и камней тоже нет. На этом все!» «Постойте же, не уходите. Сейчас я все объясню. Давайте присядем». Березов указал на стол, но девушка покачала головой. «Давайте лучше за тот столик. Не хочу портить аппетит видом ваших мордоворотов». Березов вновь улыбнулся, сел куда нужно. Охрана попыталась подойти ближе, но он дал им команду, и они остались на месте. «Сразу видно, что брат не позволяет распоряжаться вам деньгами» сказал Березов, сделав заказ бутылку шампанского. «Это верно», кивнула Дарья. «Я вам уже об этом говорила». «Говорили», кивнул Березов. «А теперь я лично в этом убедился. Понимаете, вот в чем дело. Суммы, про которые мы говорим, невероятно огромны. Мы не носим их с собой. В противном случае нам бы пришлось таскать с собой отдельную телегу, чтобы перевозить такое большое количество денег». Принесли шампанское. Березов отпил глоток, удовлетворенно кивнул. «Деньги со мной. Они вот здесь». Он достал из внутреннего кармана пиджака сотовый телефон. «Если все у нас получится, а я на это искренне надеюсь, и мы с вами подпишем договор, то мне достаточно пары нажатий клавиш, и нужная сумма поступит на ваш счет». «А уж вы распоряжаетесь этими деньгами, как вам будет угодно. Можете, кстати, все снять и купаться в них. Поверьте, такая сумма позволит наполнить ваш бассейн». «Это приятно слышать», — улыбнулась Дарья. «Тогда приступим?» — спросил Березов, пристально глядя на девушку. У барной стойки хлопнула пробка от бутылки игристого. Это был знак». «Значит, можно приступать к следующему этапу операции». «Приступим!» – ответила Дарья и тоже улыбнулась. «Я ожидал, что Березов явится в бар с охраной. Даже если встреча будет с девушкой, он все равно захватит с собой несколько человек. Трус». Поэтому я предусмотрел и это. Сначала я незаметной тенью подкрался к машине, на которой приехал Березов. Одним точным ударом вырубил водителя, потом проколол передние колеса. Путь к отступлению у противника перекрыт. «Теперь обойти бар». Черный вход расположен с другой стороны в полутьме проулка. Мне он знаком, я не раз уходил через него, отрываясь от погони. Поэтому освещение мне не нужно, каждый камешек и выбоину я тут знаю на память. Дверь, конечно же, закрыта, но там есть одна хитрость. Через эту дверь из кухни выносят помои. Замок часто заедает, а постоянно возиться с ним у персонала нет желания и времени, поэтому закрывают они его только на полоборота. И если надавить на замочную скважину, то язычок просто отщелкнется в сторону. Так и произошло. Я облегченно выдохнул. Зашел внутрь. Оказался в коридоре. «Если идти налево, то попадешь в кухню». Там гремели кастрюли, и что-то босил повар, недовольный тем, как пожарили отбивную. «Путь направо ведет в основной зал». «Туда мне и нужно». Я прошел по узкому коридору, освещенному тусклой лампочкой, и остановился у двери, ведущей в основной зал. Сквозь щель я мог видеть мерцание неоновых ламп и силуэты людей, смеющихся и разговаривающих за столами. «Они меня сейчас не интересуют, а вот в центре всего этого сидят двое, озираются». Охрана Березова. «Дарья сработала как надо, заставив охранников остаться в основном зале. Так будет гораздо проще». Я прислушался. Музыка играла негромко, но этого хватало, чтобы заглушить посторонние звуки. Например, шаги. «Я аккуратно приоткрыл дверь, протиснулся в щель и, пригнувшись, прокрался в тень между столами». Людей вокруг было мало, и они были слишком увлечены своими разговорами, чтобы заметить меня. Да и контингент подобрался соответствующий. В основном воры-карманники да картежники. Многих из них я знал лично. Я пробирался как хищник, осторожно обходя танцующих и пьяных. Надо отдать должное, охранники зря свой хлеб не ели» и оглядывались зорко. Я понимал, что близко подойти к ним незамеченными не получится, поэтому стащил у одного из выпивох его потертый пиджак, накинул его и оказался у соседского столика, делая вид, что сижу тут давно и изрядно уже надрался. Взгляд охраны скользнул по мне и не зацепился, ничего не заподозрили. Да, охрана у него словно роботы, постоянно вертят головами. Я присмотрелся внимательней. Чтобы просканировать на наличие подозрительного весь зал, у них уходит ровно 10 секунд. В течение трех секунд из их поля зрения я выпадаю. А значит, у меня есть ровно 3 секунды, чтобы обезвредить их. Но стрелять в них нельзя, шум спугнет Березова. Значит, нужно действовать предельно тихо. 3 секунды. Время пошло. Я метнулся вперед по пути, схватив с барной стойки бутылку шампанского. Точный бросок, и бутылка летит в голову одному из противников. Я стрелой следом. Бутылка ударяется одному охраннику прямо в висок. Второй охранник понимающий, оборачивается, но я вырубаю его крепким ударом в челюсть. И успеваю поймать отскочившую бутылку до того, как она упадет на пол. Ровно три секунды. И радостный салют в честь первой маленькой победы. Это знак для Дарьи, что все идет по плану. «Договор у вас с собой?» — спросила сестра, поглядывая на Березова. Тот больше всего походил на крысу, противную хитрую крысу. «Конечно!» — ответил Березов, сверкнув вставными кафельными зубами. «К нашей встрече я подготовился!» «Отлично!» «Тогда подпишем его». «Сейчас, Дарья!» — кивнул собеседник. «Мне нравится ваше желание как можно скорее все совершить. Я позову охранника». «Зачем нам охранник?» — насторожилась Дарья. «Так ведь бумаги у него». Березов смотрел на девушку, не мигая, внимательно. Нельзя было ошибиться. «Подождите», — произнесла Дарья, нарисовав на лице беспечную улыбку. «У меня есть идея». «Давайте, прежде чем подпишем договор, выпьем». «Дарья, так вы же сами хотели, чтобы мы как можно скорее подписали договор. К чему откладывать?» «Хотела, но что-то в горле пересохло. и Едва представила, сколько у меня денег будет». «Да, денег и в самом деле у вас будет много!» Улыбнулся Березов и вожделенно прошептал. «А у меня камней». «Кстати, хотела спросить, зачем вам столько камней?» «Тогда задам вам встречный вопрос». «Зачем вам столько денег?» Дарья улыбнулась. «Поняла. В чужое дело нос не сую». «Ну так что, выпьем за наше общее счастье?» «А что, неплохая идея! Выпьем!» Березов полез во внутренний карман пиджака и достал оттуда пистолет. «Зачем вы достали оружие?» Напряглась Дарья, глядя на холодную сталь, отражающую неоновые вспышки от витрины. «Мне так удобней и спокойней!» «Да вы не переживайте, Дарья!» «Я положу его на стол. Мне было бы спокойнее, если бы вы его совсем убрали». «Ну, в нашем деле всегда нужна перестраховка. Верить даже себе нельзя!» «Вы что, мне не верите, Дарья?» «Так разве я вам такое говорил?» Березов пристально посмотрел на девушку. «Вы как-то напряжены, с вами все в порядке. Просто вы достали этот пистолет», — ответила Дарья, чувствуя, как предательская капля пота скатилась по виску. «Я боюсь оружия». «Не бойтесь», — вкратчиво произнес Березов. «Все будет в порядке, в полном порядке». Я понял, что Березов что-то заподозрил, когда он встал и повернулся к двери спиной, пряча руки. Значит, в них что-то есть. Например, оружие. Но и я взял с собой свои пистолеты. «Александр!» — воскликнул Березов, не оборачиваясь. «Я ждал тебя!» «Ага, значит, не ошибся я. Раскусил нас. Но это уже не имеет значения. Я тоже хотел с тобой встретиться вновь», — произнес я, приставив дуло пистолета к затылку Березова. «Давай без глупостей». «Ты тоже давай, не глупи. Твоя сестра отлично сыграла этот спектакль, я даже поверил. Но вот в последний момент заподозрил, что что-то не так, у меня чутье. Если у тебя хорошее чутье, то ты понимаешь, что сейчас с тобой будет. Так что давай, медленно и без глупостей, повернись ко мне лицом». «Признаться, я удивлен», — произнес Березов не шелохнувшись. «Думал, что последняя наша встреча стала для тебя роковой, а ты выжил? Удивительно!» «Я бы с радостью всадил тебе в голову пулю прямо сейчас, но, к сожалению, не могу этого сделать. Ты подставил Пантелеева и должен ответить за это!» Березов рассмеялся. «Что ты задумал, Шпагин?» «Сейчас мы пойдем кое-куда...» «Где ты расскажешь все о том, как хотел получить у меня камни, и о том, как ради этого подставил Пантелеева». Шпаген, ты в своем уме? Я не буду этого делать. Хочешь, убей меня?» «Но я ничего не скажу. Мне терять нечего». Березов медленно повернулся. На его лице играла довольная улыбка. «Что молчишь, Шпаген? «Нечем тебе покрыть такой расклад. У тебя нет рычагов воздействия на меня. Ты проиграл». Игра еще не закончилась, ты слишком рано решил скидывать все карты. Теперь моя очередь. Кстати, по поводу карт я достал из кармана аркан. Знаешь, что это такое? Березов пригляделся, пожал плечами. Это то, куда ты сейчас отправишься. Интересная штука. Досталась мне от одного инсектора, умершего уже. Он запирал в этом аркане магических сущностей, а я запру тебя. Что ты несяшь? «Это магическая карта. Даже не знаю, каково это оказаться внутри нее. Расскажешь?» «Думаешь, запугать меня этим?» — прорычал Березов. «Нет, запугать я тебя не хочу. Думаю, ты сам напугаешься, когда услышишь кое-что другое. Ты не настолько умеешь блефовать». Чтобы так небрежно относиться к своей жизни Жизнь для тебя самое ценное, что у тебя есть Недаром именно ты столько лет разрабатывал этот конструкт бессмертия Хочешь стать бессмертным? Поэтому смерти ты боишься, очень сильно боишься Шпаген, у тебя есть выбор Достаточно простой. Первое. Я всаживаю тебе пулю в лоб прямо сейчас. Мои потери будут не настолько большими. Да, я потеряю покупателя в лице Пантелеева, но ведь на нем свет клином не сошелся. Найдутся другие покупатели, это дело лишь времени. А вот ты уже будешь дохляк. Или есть второй вариант. Ты идешь с повинной и рассказываешь все. Пантелеева оправдывают. Тебе дают около семи лет, плюс-минус. «Не так много, согласись. Отсидишь, будешь рукавицы в тюрьме шить. Тебе скосят пару годков. Выйдешь, сможешь и дальше заниматься своим конструктом. Там, глядишь, что-то придумаешь с камнями. В общем, сможешь восстановиться. Согласись, не такой плохой вариант». Я положил палец на спусковой крючок и чуть надавил его ровно настолько, чтобы это было видно, но выстрел не прозвучал. Березов занервничал. «Александр, давай без глупостей. «Пошутили и хватит!» «Давай просто разойдемся!» «Я больше не полезу к тебе, слово даю!» «А ты отпускаешь меня!» «Ты не понял!» — покачал я головой. «Не ты сейчас ставишь мне условия и выбор, а я!» «И он простой, пуля!» «Или признание. Определяйся уже скорей. Или за тебя это сделаю я». Я вновь дрогнул пальцем, и Березов сдался. «Хорошо, Шпагин, твоя взяла. Убери оружие. Я во всем признаюсь». «Вот и отлично». Я бросил на пол аркан. «Это еще что?» «У тебя плохая память. Я минуту назад рассказал тебе, что это такое». «Ты что, в самом деле думаешь, что я...» конечно? Улыбнулся я. «Когда ты отправлял меня в царство мертвых, то не спрашивал меня, хочу я этого или нет». «Вот и я не буду». Услышав про царство мертвых, Дарья округлила глаза и удивленно глянула на меня. «Александр, ты должен понять, я просто хотел...» «Заткнись», рявкнул я и активировал аркан. Тот вспыхнул ярким светом и раскрылся. Магические эманации, словно нити паутины, вырвались наружу и схватили Березова за ногу. Принялись тащить его. Тот грузно упал на пол, заверещал. «Александр, я прошу тебя, не надо, не надо!» Аркан издал чавкающий звук, и Березов исчез. «Саша, ты его убил?» сполошила Дарья, глядя на лежащую на полу карту. «Не убил, просто спрятал. Так будет удобнее дотащить его до отдела, где он напишет повинную». Я поднял карту, спрятал в карман. «А теперь нам пора возвращаться, пока не очнулись охранники. Мы вышли из бара». Калежский регистратор Сопленев всю жизнь мечтал стать летчиком, но не сложилось. Сначала у семьи не было денег на учебу в авиационном институте, а когда он устроился на работу и заработал нужную сумму, то не прошел по здоровью. Отчаявшись окончательно, поставил он на себе крест и продолжил работу в бюро, где с утра до обеда вел журнал регистрации граждан, а с обеда до вечера ставил печати на бланки. «Лучше умереть в полете быстро сгореть, чем гнить тут всю жизнь в этом проклятом бюро», думал он, выглядывая из окна на небо. Сопленеву повезло. Коллеги по бюро... Подарили ему на юбилей сертификат на полет на легком прогулочном самолете. И вот он летел, окрыленный буквально, не веря своему счастью, как ребенок. Самолет набрал высоту и парил над городом. Все было маленьким, ненастоящим. Дома, дороги, машины, люди. Коллежский регистратор Сопленев прилип к окну и смотрел во все глаза, еще не веря в реальность происходящего. «А это что такое?» — спросил он, указывая куда-то в сторону. Пилот не отреагировал. Он привык к таким вот дурачкам, которых возил по два раза на дню, и которые ничего, кроме бреда, радости, не говорили. «Там летит что-то», — повторил Сопленев, приглядываясь. «В воздухе летел лучик» переливаясь на солнце, отражая свет. Он был совсем маленьким и походил на иглу. Но ведь иглы не могут парить в воздухе. Может, это какой-то снаряд? «Капитан!» — тревожно воскликнул Сопленев. «Там!» «Не дергайтесь!» — строго сказал капитан. «И не отвлекайте меня от полета!» «Просто там?» «Я сказал!» Капитан глянул в окно и тоже вдруг увидел странную иглу. «Какого...» только и успел вымолвить он, округлив от удивления глаза. А потом странная игла вдруг резко изменила траекторию, повернула и пронзила самолет насквозь от винта, двигателя, обшивки до хвоста, выжигая магией сталь, превращая ее в пар. Коллежскому регистратору Сопленеву повезло. Он умер мгновенно, именно так, как и хотел. В полете быстро сгорел. А игла продолжала лететь в сторону Шпагинской башни